Глава 22 Ксюша спряталась с краю от окна, чтобы Влад случайно ее не заметил. Девушка так и стояла, вцепившись пальцами в тонкую вуаль занавески все то время, пока ждала его появления. Она узнала фигуру парня еще на подступе к особняку. Он шел, свободно расправив плечи. Его походка была уверенной, в ней ощущалась сила и мощь. Девушка замерла, она почти не дышала впилась глазами в его силуэт, медленно движущийся от ворот к гаражу. Как ни старалась понять, так и не вычислила, где Влад был всю ночь и чем там занимался. Да и как она собиралась понять это. Потому как он держался, по суровому холодному взгляду, а вряд ли хоть в чем-то из этого мог заключаться ответ. Ксюша решила страдать молча. Не знала, как вести себя с ним и стоит ли спрашивать, где он был. В сущности, ей не должно было быть никакого дела до того, где проводил свободное время обслуживающий персонал, поэтому и выдавать свое волнение подобными вопросами девушка не могла. Она закусила до боли губу, и едва заметила мачуху, направляющуюся мимо бассейна к воротам. «Эй, доброе утро, Влад!» Через узкое отверстие приоткрытого окна все было слышно. «Доброе утро, Надежда Михайловна!» Придется тебе меня подбросить сегодня, красавчик. Муж скоро купит мне новую машину, а пока вот. Приходится попрошайничать. Ну что, живу? Хи-хи-хи. Ксению передернула. Вот же стерва, не могла такси вызвать. Так везешь или кого-то другого искать? Без проблем, Надежда Михайловна. Какая я тебе, Михайловна? Зови меня просто, Надя. Ах ты, просто, Надя. Ксюша сжала пальцы в кулаки. В одном она была уверена. Эта хитрая лиса по имени Наденька спала сегодня дома, а не с Владом. «Тогда возьму сумочку и вернусь. Мне нужно успеть отвезти Ксению». «Да, я помню. Забросим ее по пути, а потом отвезешь меня. Я сейчас быстро, туда и обратно, всего минутка». «Хорошо». Ксюша шумно выдохнула, забросила сумку на плечо и решительно вышла из комнаты. «Что с Ритой, Наташ?» обеспокоенно поинтересовалась она, спускаясь по ступеням. «Зубик режется. Полночи не спала». Шагая из одного конца гостиной в другую и покачивая на руках малышку, ответила няня. «А эта кукушка опять в салон красоты собралась!» — проворчала девушка, подходя ближе. «Никакого ей дела нет до собственной дочери!» Она погладила по спинке Ритусю, которая жалобно прилегла на плечо Натальи. И, посасывая кулачок, теперь тихо всхлипывала. «Я хотела попросить Влада съездить в аптеку утром, но его не было у себя». Пришлось попросить Катерину сбегать. Уже должна вернуться. А отец? Они со Славой уехали еще на рассвете. Понятно. Да ничего. Наталья сделала несколько покачивающих движений. Сейчас Катя привезет нам гель для десен. И станет полегче. Да, мой зайка? Да, сладкая конфетка. Да, мой котеночек. Маргаритка улыбнулась на миг, но тут же, словно почувствовав какой-то дискомфорт, снова захныкала. Бедная! посочувствовала малышке ксении Наталья, не могу найти свою сумочку, раздалось из-за колонны. Звонка, стучак облучками, Наденька прошествовала в гостиную. Даже не знаю, где она, Надежда Михайловна, пожала плечами няни. Не видела. Да куда она провалилась? рассерженно нахмурилась Надя. Не дом, а бедлам! Амма! потянула к ней ручки Риточка. Господи, да сделай ты уже так, чтобы она хоть немного помолчала! взмолилась Надя, вкручивая подушечки пальцев в собственные виски. Голова раскалывается уже от этих воплей, да и погрыз что-нибудь, не знаю, соску, игрушку. Давай уже, займи ребенка. Это твоя обязанность. Да мы уже, виновато пролепетала Наталья и сильнее прижала к груди малышку. Только не особо помогает. Вот гуляем по дому. Она немного отвлекается. «Не помогает? Тогда унеси ее отсюда, пока у меня не началась мигрень!» рявкнула Надя. Няня с ребенком на руках испуганно сбежала вверх по лестнице, а Ритуся к этому моменту уже перешла на заливистый рев с хрипотцой. «Да где же чертова сумка?» устала простонала Наденька, расшвыривая в стороны диванные подушки. «Надеюсь, моя сестра не вырастет такой же бесчувственной сукой, как ты» буркнула под нос Ксюша, разворачиваясь и направляясь к двери. «Все плохие гены достались тебе, маленькая дрянь!» послышалась в спину. «Семейка мечты!» качнула головой девушка. Потянула на себя массивную дверь и замерла, заметив маленький клатч из кожи крокодила с ремнем цепочкой на полочке у выхода. «Хм!» улыбнулась Ксюша. Сдвинула его в сторону за небольшой бюст из мрамора, так, чтобы его не было видно. «Прекрасно! А теперь попробуй найди!» И, довольная своей маленькой местью, вышла из дома и направилась к машине. «Доброе утро!» Влад с улыбкой приоткрыл для нее дверцу автомобиля. «Доброе!» «Что-то в нем изменилось!» «Что-то не то!» промелькнула в голове у Ксюши. Она медленно приблизилась, не отрывая взгляда от лица парня, и, пытаясь отыскать в нем ответы на свои вопросы, затем села на заднее сиденье. Дверь мягко закрылась. Влад остался стоять на улице. Почему не едем? Спросила Ксюша, опуская стекло. Надежда Михайловна просила ее подождать. А, кивнула девушка. Да. Она сдавленно кашлянула. Надежда Михайловна не поедет, изволила передумать. Правда? Удивился парень, бросая взгляд на окна особняка. Совершенно точно, заверила Ксюша. Ничего удивительного. Она всегда так делает. Характер такой. Точно. — сомневался Влад, поправляя воротничок. — Может, мне сходить уточнить? — Не стоит. Она считает дебилами всех, кто переспрашивает дважды. Садись и поехали, а то опоздаем. — Хорошо. Влад сел, завел двигатель и бросил на девушку взгляд в зеркало заднего вида. Она улыбнулась, приподняв лишь один уголок рта. Они смотрели, пытаясь прочесть мысли друг друга. Попытки обоих оказались тщетными. — Ты сегодня какой-то... Наконец на полдороге решилась спросить Ксюша: "Хмурый, я? Да, может, плохо спал?" Она гордилась собой. Зашла издалека и нанесла удар сразу по нужным флангам. "Разве спал я вроде хорошо?" Хм. Ей пришлось глотнуть. И где-то он отлично спал. А главное с кем? Темная пелена ревности окутала с головой, мешая дышать и соображать. Просто выглядишь не как обычно. Добавила она, немного подумав. Влад пожал плечами и больше ничего ей не ответил. И не смотрел на нее, что тоже было на него не похоже. Это насторожило девушку еще сильнее. «После обеда, как обычно?» – спросил он, выпуская ее из машины. «Угу!» – не открывая рта, промычала Ксюша. Вышла в отместку, тоже не глядя на него, и решительно зашагала прочь. А когда достигла ближайшего убежища, небольшой арки при входе, забежала за угол, чтобы отдышаться, и обернулась, то автомобиля уже не было на подъездной дорожке. Предательское сердце забилось еще быстрее, суетливо, неровно. Точно старый велосипед, несущийся вниз по крутому склону, изрезанному ямами и кочками, все шло кувырком.